Глава двадцатая. Чувство одиночества. «Если вокруг столько одиноких людей, было бы непростительным эгоизмом быть одиноким в одиночку» — Теннесси Уильямс. Мы используем понятие «одиночество» в суе. Есть реальное одиночество, когда человека, допустим, запирают в камере и держат одного — а есть чувство одиночества когда вокруг человека много людей согласитесь это вовсе не одно и то же человек лишенный общения постепенно теряет рассудок в поисках собеседника он и с тараканами готов разговаривать вот это действительное одиночество и были бы вы таким робинзоном круза двадцать лет без права переписки то любой человекоподобный субъект стал бы для вас счастьем счастьем впрочем мы также сойдем с ума если у нас длительное время не будет возможности оставаться в том самом реальном одиночестве мне приходилось принимать участие в подобных научных экспериментах министерства обороны уже через месяц кто нибудь из шести мужчин запертых в замкнутом пространстве съезжает с катушек а остальные близки к сумасшествию так что без одиночества тоже плохо случаются ситуации когда чувство одиночества вызвано объективными факторами которые делают это страдание фактическим например человек ограничен в передвижениях из за серьезной болезни или потерял родителей любимого человека или в тех случаях когда например твоими друзьями были их друзья твоего супруга возлюбленного а теперь вырастались и общие друзья перестали с тобой общаться во всех остальных случаях одиночество это миф ведь когда мы страдаем от такого чувства одиночества появившийся в нашем поле зрения человек прохожий коллега или просто знакомый вовсе нас не радует значит ли это что мы ищем какого то определенного человека в своем чувстве одиночества или же мы ищем какого то специфического ощущения какого то особого чувства в этом состоянии мы нуждаемся не просто в общении а в определенном общении Не просто в людях, а в определенных людях. Но каких? Кого-то конкретного? Сомневаюсь. С другой стороны, появление не тех людей, а они сейчас вроде как все не те, усиливает чувство одиночества. Никто меня не понимает. Я никому не нужен. Никто меня не любит. И даже если нас кто-то в этот момент любит, но не тот и не так, все равно никто не любит. А кто этот человек? тот может быть чувство одиночества это потребность не в людях как таковых а в определенного рода отношениях ты хочешь чувствовать что ты кому то нужен что тебя любят искренне заинтересованно что кому то и в самом деле небезразлично что с тобой происходит как ты живешь о чем думаешь что тебя тревожит но не оказываемся ли мы снова в плену заблуждений в своеобразной психологической иллюзии допустим есть такой человек но он сам не вызывает в вас чувство любви он вас да любит а вы его нет причем и вы это знаете и он это знает но он не оставляет попыток навязывается и ведь согласитесь уже непонятно что с этим делать куда бежать то есть опять таки понимание забота и искренний интерес не спасают нас от одиночества казалось бы вот она твоя мечта и любит И понимает и дорожит и пылинки с тебя готов сдувать но нет не работает так от чего же мы на самом деле мучаемся все еще думаете что от одиночества сомнительно так что же это за штука такая которая порождает это мучительное чувство как бы нам ее найти выпороть и с позором выставить на всеобщее обозрение давайте найдем правильный вопрос чего мы добиваемся рассказывая самим себе и всем вокруг о своем одиночестве мы пытаемся убедить всю эту благородную общественность в том что мы такие бедные такие несчастные такие серые и убогие люди мы не местные помогите чем можете то есть нам просто до зарезу нужно чтобы пришел в нашу жизнь какой нибудь сильный и могучий добрый дядя взял нас понимаешь как ту каштанку и устроил в цирк прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино да страдание от одиночества это для женщины романтический способ пострадать от отсутствия принца а для мужчины марии магдалины или чего то в этом роде но просто мечтать о прекрасном принце или святой проститутке с добавочной материнской функцией это же как то нелепо да и неловко для здравомыслящего человека по сути речь идет о том что мы ждем в своем одиночестве в кавычках чудесного избавления от ответственности за свою жизнь чтобы явился кто то и решил все наши проблемы залечил наши раны и осчастливил но стыдно ждать от жизни чуда выйдя из десадовского возраста а вот страдать от одиночества это нет это даже как то благородно возвышенно Так что в большинстве случаев чувство одиночества это всего лишь обратная сторона наших личных претензий к жизни, которая должна быть чудесной сама по себе. Если же этого не происходит, мы грустим, тоскуем, вызываем у самих себя к самим себе жалость. никому чудо не выдается, а вот нам должно, потому что мы замечательные, мы особенные и так настрадались от одиночества, что заслужили вознаграждение. давайте же его уже давайте очевидно что это страдание ни к чему хорошему не приведет если мы в принципе нуждаемся в отношении и в близком человеке оно его не привлечет а скорее напротив напугает и оттолкнет если же мы и вовсе в это страдание заиграемся то можно невзначай и в депрессию нырнуть а депрессия дело такое лучше не нырять иногда я задумываюсь о том не случится ли так что будущие нейро роботоы с умными ботами внутри избавят людей от этих страданий одиночества и есть у меня подозрение что они то как раз с таким одиночеством помогут нам справиться представьте себе что техника ушла столь далеко что в ближайшем супермаркете можно купить такого суперробота он знает все твои вкусы интересы он способен угадывать твои желания И вот мы говорим ему, давай посмотрим кино. А он в ответ, замечательный план, я даже знаю, что тебе сегодня понравится, и ставит фильм, который и в самом деле то, что нужно для сегодняшнего вечера. Плюс укутывает вас в плед, приносит горячий шоколад или что вы там любите, и садится рядом, поглаживая и нежно обнимая за плечи. И так во всем. Любое желание, любой каприз, любая мысль – все находит поддержку, понимание, человеческое участие и превращается в фактическую помощь. Ну а про сексуальность я и вообще молчу. Все фантазии разгадываются и реализовываются немедленно. Ну разве не счастье? Боюсь, что да. Боюсь, что такие машины точно будут проигрывать живым партнерам, настоящим людям – потому что у них не будет своих желаний своих чувств своих вкусов проблем пристрасти и так далее и тому подобное они не могут быть тем идеальным существом о котором мы мечтаем потому что оно живет только нами у настоящего человека всегда будет своя жизнь в дополнении к нашей у него будут свои желания свой круг свои интересы вкусы родители амбиции настроения гормональный фон психологические заморочки и так далее и тому подобное так что нам просто не избежать этого невротического чувства одиночества если конечно мы хотим быть в отношениях с живым человеком что же из этого следует как минимум то что нам категорически не следует искать спасения от чувства одиночества в семье или любимом человеке его там просто нет наши чувства это вовсе не реакция на какие то обстоятельства это реакция на то что происходит у нас с вами в голове там есть мечты а еще некие по большей части толком неосознанные ожидания которые просто неадекватны жизни и потому не могут найти в ней своего воплощения реальная жизнь существует по своим законам и правилам отрицать которые глупо и бессмысленно идея одиночества враг она загоняет в депрессию а главная черта депрессии отсутствие желаний когда человеку действительно ничего не хочется ничто не может его обрадовать или дать ему ощущение удовольствия так что в каком-то смысле это решение но решение так себя как же думать о чувстве одиночества здраво посмотрев суровой правде в глаза во-первых чувство одиночества в каком-то смысле наш общий с вами крест И наиболее одинокими мы себя чувствуем в тот момент, когда нас не понимают. Так что одиночество — это и в самом деле психологическое. Каждый из нас — субъект и поэтому субъективен. Каждый из нас живет в своем собственном мире, каждый воспринимает его по-своему. Никто и никогда не увидит этот мир так, как мы. У каждого из нас своя особенная психика, у каждого свой неповторимый личный опыт. наконец у каждого из нас своя палитра желаний и чувств а они способны перестроить и перекроить мир любого человека очевидно таким образом что искомое абсолютное взаимопонимание невоз невозможно во вторых когда мы думаем о том что в целом мире нет никого кто способен был бы нас понять так как мы себя понимаем мы переживаем то что в философии обозвали экзистенциальным кризисом Каждый экзистенциальный кризис – это в каком-то смысле результат столкновения человека с реальностью, которая рушит его иллюзорные представления о себе, о жизни и об окружающем мире, выросшие на почве его желаний и ожиданий. Так что тут и кризис от глубинного осознания собственной конечности – смерти, и кризис от сознания эгоистичности чувства любви, и кризис чувства одиночества. да в какой то момент ты понимаешь что смертен и в ту же секунду узнаешь на собственном опыте что такое холодок бегущий по спине этот холодок явный признак экзистенциального кризиса вторым по счету как правило идет кризис связанный с осознанием своего фатального одиночества в мире ты не только понимаешь теперь что рано или поздно нужно будет покинуть эту бренную землю но и то, что твое пребывание здесь, в общем-то, тоже не такая уж и большая радость. Потому что если бы тебя понимали, то, может быть, и смерть была бы не так страшна. С другой стороны, что было бы, если бы мы все видели этот мир абсолютно одинаково и также абсолютно понимали друг друга? Допустим, наступило бы настоящее вселенское счастье. Но во что бы превратились наши отношения с другими людьми? О чем бы мы с ними говорили? какие бы поступки совершали ничего ни о чем никакие чудовищная фантазия психологическое одиночество тяжкое бремя но судя по всему это и есть бремя жизни и завершая эту главу я хочу сказать вот что любой экзистенциальный кризис является нашей личной болью и личной трагедией но то же самое чувствуют и другие люди все вокруг нас кто-то в большей степени это люди безусловно одаренные способностью мыслить и проникать в суть вещей а кто-то в меньшей те видимо что проще устроены и не замечены в излишней тяге к анализу собственного существования но и они страдают страдают все так может быть зная все это мы не будем настаивать на том чтобы каждого из нас в отдельности поняли приняли и оценились размерно этому нашему страданию И, может быть, мы потратим свои силы, рождённые этим кризисом, на то, чтобы подарить возможное счастье ближнему? Да, не искать своего призрачного счастья, а подарить его другому, настоящее. Не ждать магического исчезновения собственного одиночества, а помочь другому человеку чувствовать себя менее одиноким. Мы сами не можем избавиться от своего одиночества. Для этой цели нужны другие люди. но они появятся только в том случае, если мы будем думать не о своих несчастьях, связанных с этим чувством, но о том, как помочь им, другим, нашим родным и близким решить ту же самую проблему. Проблему преодоления одиночества. И, если это у нас получится, разве мы не почувствуем, как наше собственное одиночество уходит, растворяется, блекнет?